Глава 4. Опасная дорога. Сыщики сели на пароход Елизавета Российского транспортного и страхового общества, того самого, в конторе которого в Гаграх служил агент Папаша. Пароход выполнял регулярные рейсы по маршруту Одесса-Батум и обратно. Питерцы заняли двухместную каюту первого класса и получили право обедать за одним столом с капитаном. Тот оказался греком. Звали его? Апостол Манолович Харлямпопулос. И он взял пассажиров под своё покровительство. То, что у них было со Звистопула общее отчество, сблизило обоих. Уже за первым совместным ужином Алексей Николаевич заговорил с Харлямпопулосом о бухте Мюссеры. Они здесь с Сергеем ищут место, куда можно вложить капитал. Открыть, к примеру, частную санаторию для раненых. Вон их сколько, война поставляет. А бухта там, говорят, славная. «Славное, но мелкое», — отчеканил капитан. «У Чёрного моря есть дурная особенность. Здесь часто штормит. Иногда людям на берегу приходится ждать парохода по две недели, а тот не может пристать. С этой целью власти строят порты убежища. Их задумано восемь. В Геленджике, Джугбе, Сочи, Адлере, Гаграх, Гудаути, Ачимчирах и Сухуме. Заметьте, мюссеры нет в этом списке». «Но бухта-то есть!» А потому что место не очень удобное. Проход узкий, только баркасу контрабандисты и пролезть в него. Потом малярийные болота по всей округе. В рекламе пишут, что их осушили, — выразил удивление Азвистопола. А вы верьте больше газетам, там одно вранье. Куда же тогда вложить средства, — насупился Лыков. Например, в Геленджике есть имение Джанхот. Там продаются места под дачи, всего в полуверсте от пляжа. «Цена от двух до четырёх рублей за квадратную сажень. Рядом запроектирована станция Черноморской железной дороги. Как построят её, цены взлетят четверо. Надо сейчас брать, пока дёшево». «Джан-Хот?» — оживился Алексей Николаевич. «Это там старые вина продают?» «Точно так!» — Харлям-Популус ответил ему понимающей улыбкой. «О, вижу, вы знаете толк. Вино урожая 1886 года стоит 3 рубля!» А всякие простенькие рислинги и сатерны — от 40 до 65 копеек. И очень вкусные. Увидев, что пассажиры не могут определиться, капитан стал рассказывать, как устроена жизнь на побережье. Многие перед войной накупили здесь себе дачных участков. Был спекулятивный бум. Люди вкладывали деньги, не посещая места, доверяясь рекламе. А когда приехали, выяснили, что до ближайшей лавки 50 верст, и приходится даже иной раз голодать — Или покупать у приходящих торговцев всё втридорога. Иные, пожив так один сезон, уехали и больше не вернулись. Ищут, кому сбыть ненужную землю. А единственные покупатели тут — это кавказские народцы часто бывшие турецко-подданные. Которые называют себя муха э, мухаджирами? Да-да, да, я о них и говорю. Но, апостол Моналыч, ведь мы сейчас с турками воюем. К этому и веду, господа. «Приходится удивляться слепоте нашего правительства. Сначала выгнали черкесов в Зашей, сделали их подданными страны, с которой Россия постоянно сражается, а потом впустили их обратно и позволили купить землю вдоль береговой полосы. Разве не глупо?» Лыков попридержал критику грека. «Есть казенная береговая полоса шириной 25 сержений. Она тянется сплошной полосой вдоль берега и не подлежит продаже в частные руки. «Да знаю я это!» «Ну что? Мухаджиры купят себе участки возле важных объектов? Порты, мосты, маяки, хлебные сыпки и нефтяные терминалы?» «Да уже купили. Потом турки высаживают десант и получают... Э, как это у военных? Плацдарм», — подсказал Алексей Николаевич. «Да, именно так». «И не только плацдарм для сосредоточения войск, но и само войско и базу для снабжения». «Куда смотрит правительство?» «Апостол Манолыч, а еще говорят, что где-то на побережье те самые народцы прячут базу германских подводных лодок», — вставил Сергей. Капитан тотчас же подхватил. «Да все об этом говорят. Я тоже слышал». «Но что вы на это скажете? Может такое быть? Если да, то где именно расположена такая база?» Капитан почувствовал что-то неладное, но статский советник его успокоил. «Ха, мы же не просто так спрашиваем». А то купим землю, вроде бы, как в хорошем месте, вложим туда все деньги, а потом приплывут османы и сделают нам секир башка. Ха, ха, лодки, лодки. Не дай нам бог, господа, встретить их на пути. Я специально держусь ближе к берегу, чтобы в случае чего выброситься. А то получится как с Орионом, который далеко отошел, чем себя и погубил. Про что уж я? Да, про условия жизни на побережье. Условия, прямо скажем, тяжелые. Когда 50 лет назад выгнали отсюда черкесов, земля была другая, ухоженная, вот какая она была. Всюду сады, ореховые рощи, запашка. Черкесы держали много скота, жили небедно. Пришли ваши и все угробили. Теперь в лесах уже почти не видны старые туземные дороги и тропы. Леса опустели, в них поселились дикие звери. «Не поверите, еще несколько лет назад с гор в Новороссийск спускались барсы и съедали собак». «Но на пустые земли черкесов пришли переселенцы», — словно про себя сказал Алексей Николаевич. «А вы знаете, что это были за переселенцы?» — вспыхнул Хролям Популос. «Самый дурной материал!» «Из них никто тут не задержался. Вообще никто. Первыми разместились по взводной части Шапсукского батальона». Его сформировали во время резни в 1864 году из порочных казаков кубанского войска. Эти люди дали всем жару. Разбойники с большой дороги вели себя приличнее. Батальон должен был обеспечить безопасность переселенцам, а он, наоборот, всех расфугал. А потом казаки те вымерли от малярии. Стали кучками появляться люди из внутренних губерний России. Им давали по три десятины на мужскую душу. И селили только крестьян для занятия земледелием. Сперва на побережье, а потом начали они проникать и внутрь. А как вести хозяйство? Кругом непроходимые леса, распаханные ранее земли вновь одичали дичали, зверьё по ночам воет, климт непривычный. Что сажать, а что не сажать, мужики понять не могут. Но поколотились год-другой, много третий, плюнули и ушли искать счастье в других местах. Тогда правительство объявило частновладельческую колонизацию. ну «Приходи, кто хочешь». До трех тысяч десятин продавали одному лицу. По цене десять рублей десятина. Рассрочка платежа десять лет, а многие получили бесплатно за заслуги перед государством. Откупивших требовали начать разведение ценных насаждений. Еще под то же самое предоставляли участки в пятилетнюю аренду. ну За этот срок приобретатель должен был расчистить не менее четверти участка и возвести усадебные постройки. Если выполнял, мог купить землю по известной цене с рассрочкой в 37 лет. Спрос раздули огромный. Опять пошла спекуляция. Перед самой войной выделили так называемые группы участков. Их всего три. Это Адлеровская, Головинская и Муравьевская. Землю там скупают, но никаких земельных работ не ведут. Просто дробят участки и продают желающим поддачи. Население в городах растет, а в горах нет». «Не хотят православные селиться в тех гиблых местах. А кто поселится, скоро уезжают». Капитан отпил чаю и вновь сел на любимого конька. «На их место тих тихо вернулись прежние хозяева, только с ненавистью ко всему русскому и с турецкими паспортами». Но «Я слышал, что последнее неверно», — со значением сказала Звистопола. «Они в большинстве своем приняли русское подданство». «Ах, молодой человек, как вы наивны! Подданство можно поменять!» «А память? А душу? А то, что впиталось с молоком матери?» Лыков вмешался в разговор и принял в сторону капитана. «Да, мухаджиры формально поменяли подданство. А знаешь почему?» «Чтобы не лишиться своих земельных владений». Сыщик имел в виду законы 2 февраля 1915 года — о прекращении землевладения и землепользования выходцев из враждебных России государств. Имения подданных Германии, Австро-Венгрии, Турции, а теперь еще и Болгарии должны были поменять хозяев. Только сегодня Лыков видел в газете подобное объявление. «Готфрид Цигель продает имение 4000 квадратных сажений в местности Орлы, Блиспоте». Если в течение года четырех месяцев имения не будут отчуждены самими владельцами по добровольным соглашениям, тогда власти выставляют их на публичные торги. Алексей Николаевич напомнил о законе и осекся. Вдруг в голову его пришла неожиданная мысль. Если такие участки в долине Мюссеры принадлежали немецким или турецким выходцам, разведка противника могла купить их по эффективным договорам. и передать своим агентам, обладающим российскими паспортами. Вроде все ладно. Участок отчужден согласно закону. Но на деле он перешел из рук врага в руки такого же врага. И остался под чужим контролем. Интересно, проверялась ли догадка сыщика силами полиции и контрразведки? Вот, к примеру, те три больших дачи, которые на карте треугольником окружают бухту реки. Кто их владельцы? Если прежде это были турки или германцы, и их заставили продать имение, скорее всего, шпионы просто переписали купчей на своих людей. Надо срочно донести это предположение до Нищенкова. Пусть проверит. Капитан, между тем, продолжал развивать свою тему насчет махинаций с землей. Лыков вторично вернул его к базе подлодок. Видя, что увернуться ему не дадут, апостол Манолович сказал... «База вполне может быть. Где? Не знаю. Люди разные, говорят. В том числе приплетают и вашу бухту Мюссеры. Ну, Будь вы нашим противником, где бы вы решили базироваться?» — заострил вопрос статский советник. Грек зачесал картофелеобразный нос. «Где? Ну, вы спросили. Я хоть и моряк, но не подводник». «Мне, чтобы пристать к берегу, нужны тридцать футов глубины и причальная стенка. Ну и другие портовые сооружения, если не сугруз, а, а для подлодки нужна стенка». Все трое помолчали. И Харлямпопулос продолжил. «Ежели обратиться к здравому смыслу, то любая серьезная река имеет устье и может быть использована для причаливания. Таких рек у нас на маршруте несколько». Капитан начал загибать пальцы, а Сергей записывать. «Бзыпь. Псоу. Чишта. Может быть, и чурея. Хобби. Мзымта. Пожалуй, и мзымта. Гулиста. Моква, цхэнцхар, гагида. Акум. Кадор. И, конечно, ингури. Сколько получилось?» «Тринадцать рек. Во! И в любой из них можно соорудить укрытие. Ну, правда, ваши мюссеры из них лучше всех, потому как впадает в море в самом безлюдном месте. Ни дорог, ни селений. Отойдя от берега на десять верст, никто никогда не узнает, что ты там прячешься. Кроме местных жителей, — поправил моряка старший сыщик. «А! Жителей там горсть. И потом с ними всегда можно договориться». Лыков вспомнил карту побережья и дополнил. Такому условию удовлетворяют из перечисленных вами Гагида, Окум и Гулиста. Глухие места, горы и полные безлюди. Соглашусь, — не стал спорить капитан. Вот там землю и не покупайте. На этом разговор закончился. Харлям-Популус ушел на мостик, Сыщики заперлись в каюте и обсудили новости. Сергей бронился. — Года не хватит, чтобы облазить все эти речки, даже если брать лишь глухие и безлюдные. — У нас в инструкции сказано мюссера. С нее и начнем. — А чем хуже тот же Акум? — Тем, что его нет в инструкции. — Формалист вы, ваше высокоблагородие. Чернильная душа. — А ты, мизерабль, — обозвал помощника в ответ Лыков и тут же поправился. Впрочем, теперь уже нет. После Колымы — нет. Ну, вот кто ты. Скороспелый богач, происхождение капитала которого вызывает сомнение. Сыщики выпили от скуки вина, и статский советник сообщил коллежскому асессору. В Батуми нас будет ждать Николай. Чунеев — он самый. К нашей операции подключается разведывательный отдел Кавказского фронта. Николка их представитель. Он привезёт своих людей, кандидатов в дезертиры, а заодно всю информацию, какая имеется у разведчиков насчёт шпионажа на побережье. Там и решим щупать твой Акум или сразу проникать на Мюссеру. Ну, тогда куда ни шло, — повеселел Грек. Ну-ка, где у нас затаился рислинг? Или сразу коньячку, ваше высокородие? На закуску есть булка флотского хлеба и сыр бакштейн. — Хлопнем коньяку, а закусывать пойдем в буфет, — постановил статский советник. — Наливай. Плавание шло своим ходом. Погода благоприятствовала. Светило теплое майское солнце, море радовало небольшой зыбью, от которой сыщиков даже не тошнило. До берега было недалеко, и пассажиры любовались молодой зеленью. Дачи стояли в окантовке цветущих деревьев. Казалось, их пьянящие ароматы долетали до парохода. О войне напоминали двое вахтенных. Они ходили вдоль бортов и внимательно всматривались в бинокли, нет ли перископа или, не дай бог, буруна отпущенной торпеды. Елизавета последовательно швартовалась в Новороссийске, Туапсе, в Сачах. В Туапсе сыщики увидели разбитые снарядами Гёбина-мол. После Сачей показались снежные вершины гор, пейзажи стали еще живописнее. Когда проплывали Хосту... харлям указал на красивое здание на берегу. «Дача бывшего министра юстиции Щегловитова!» Щегловитов в своё время закатал Лыкова в тюрьму. Сыщик повернулся к своему помощнику. «Но почему Гёбин не сравнял эту дачу с землёй?» «Надо будет подсказать шпионам». «Можно подослать наших дезертиров с зажигательными средствами», — предложил Сергей, — «когда закончим дело. Под шумок никто не обратит внимания». — Скажут диверсанты. Елизавета шла ходка, но пассажиров было немного. Капитан кряхтел. — Чтобы рейс дал прибыль, надо армию возить. А она нас почему-то не любит. Когда зашли в Адлер, на борт поднялись двое. Еврейтор с винтовкой и солдат без винтовки. А также без пояса и погон. Комендант Порта посылал проштрафившегося нижнего чина в Гагры на заседание военно-окружного суда. — Вот вам и армия, — съязвил калежский асессор. Сыщики стояли на корме, а Звестопол укурил, его начальник кидал чайкам куски флотского хлеба. Пароход шел ходко, дым весело валил из трубы, вдали уже показались гагры. Как вдруг раздался крик Вахтинова. — Справа по курсу полтора кабель-товоперископ! На секунду наступила тишина, а потом послышались дикие крики и топот множества ног. Капитан гаркнул — Лев! «Полный ход!» — и следом. «Команде и пассажирам! Возьмитесь, за что попало, и держитесь крепко! Буду выбрасываться на берег! Вещи не брать! Потом схватите!» Виск превратился в животный вой. Какая-то баба из простого сословия села на палубу и стала биться о леер головой, приговаривая «Господи, спаси! Господи, спаси!» Лыков прикрикнул на неё «Возьмись за поручни, дура! Сейчас кувырком полетишь!» Но та не послушалась и продолжала колотиться. Алексей Николаевич посмотрел в море и разглядел в трёхстах метрах как будто скалу, вырастающую из воды. Это была обсервационная рубка. Затем лодка показалась всем корпусом, похожая на огромную тёмно-серую сигару. Сыщик увидел, как из рубки на палубу, передавая друг другу ящики, спустились по лесенке четверо. Моряки захлопотали возле орудия. Один из канониров нагнулся над ящиком, и в его руках блеснула на солнце латунная гильза снаряда. Сейчас начнут обстрел. Лыков лихорадочно осмотрелся и обнаружил возле себя караульного солдата и штрафованного. Они стояли бок о бок и заворожённо смотрели на вражеский корабль. «Сядьте и возьмитесь за леер!» — приказал им сыщик. Те послушно исполнили, но глаз не отвели. Питерец хлопнул караульного по плечу. «Дай винтовку!» «Так не положено!» «Ты жить хочешь?» Ефрейтор на секунду замялся, но потом протянул оружие. Лыков продолжал распоряжаться и таким тоном, что все вокруг его слушались. «Лечь на палубу! И держаться крепко-крепко!» А Звистопула, Нижние Чины и публика послушно повалились. Алексей Николаевич тоже лёг, устроился поудобнее, положил ствол магазинки на нижний поручень ограждения и прицелился. В это время раздался первый выстрел. Снаряд с улюлюканьем пролетел над палубой и прошил насквозь дымовую трубу. Многие вскочили и бросились на нос. Однако берег был уже совсем близко, и питерцы хором крикнули «Лежать! Сейчас будет удар!» Лыков зажал винтовку коленями и ухватился за трос ограждения. И тут Елизавета врезалась, наконец, в берег. Все, кроме статского советника, улетели по палубе назад до кормового отсека. Хлопнул второй выстрел. Снаряд впился в корму выше ватерлинии. Из открытых дверей кают сразу показался вонючий жёлтый дым. но «Ну, держись, сволочи!» — пробурчал питерец и прицелился. Командир расчёта поднял руку, но дать команду не успел. Лыков нажал на спуск, и немец полетел за борт. Прислуга засуетилась вокруг пушки. Выстрела, да ещё такого меткого они не ждали. Привыкнув, что все пугаются орудийной пальбы, германцы подошли к пароходу слишком близко. А статский советник уже взял на мушку заряжающего. «Бах!» Артиллерист покатился по палубе с суча ногами. Двое уцелевших канониров, толкая друг друга, бросились назад к рубке. Третьего сыщик убил в спину на лесенке, а четвёртый успел спастись, прыгнув с мостика внутрь. «Чрезвычайно ловко, ваше благородие!» — раздалось над ухом. Это ефрейтор подполз сзади и наблюдал расправу над орудийным расчётом. Люк рубки стал закрываться. Лыков, лихорадочно почти не целясь, пустил в него две оставшиеся в обоими пули, надеясь на рикошет. Люк захлопнулся, и лодка тут же начала погружаться. Сыщик вручил ефрейтору его винтовку и сказал «Ну, теперь бежим». «А что так? Не понимаешь? Они по нам сейчас торпедой жахнут! В отместку!» И они бросились к носу. Все четверо. Лыков успел показать штрафованному кулак «Не вздумай воспользоваться!» Палуба впереди была пустая. Пассажиры и команды уже спустились по канатам или попрыгали в воду. Нос Елизаветы глубоко зарылся в песок. Капитан рассчитал всё правильно, и пароход не повалился на бок, только немного накренился и стоял почти прямо. Алексей Николаевич глянул вниз. До воды было две сажени. Внизу барахтались женщины, путаясь в распластавшихся по воде юбках. Высоко. Дальше сделать он ничего не успел. За спиной грохнул взрыв, и статский советник кубарем полетел за борт. Очнулся он быстро и понял, что Азвистополо тащит его за ворот прочь от судна. Он остановил помощника. «Стой! Я сам могу!» Нащупал дно. Было мелко, по грудь. Шагнул раз, другой. Ноги держат. Волны прибоя аккуратно подталкивали в спину, помогая добраться до берега. Сыщик осмотрелся и увидел, как провинившийся солдат ведет под руки своего конвоира — а на плече у него винтовка. — Что? Оглушила ефрейтора? — Так точно, вашество. — Ничего, вытащим. команды и пассажиры собрались на берегу, прячась за корпус Елизаветы. Люди причитали, крестились, но раненых и убитых не было. Публика начала понимать, что легко отделалась. Многие предлагали бежать в лес, прятаться от артиллерийского огня, а Звистополу вылил воду из сапог и громко сказал, обращаясь ко всем сразу. «Не боись, православные! Лодка убралась во своясе! Стрелять в нас некому!» Пассажиры закричали кто во что горазд Старик в мокрой чуйке укоризненно сказал сыщику. «Молчи, дурак! ты не знаешь, как почнёт немец сейчас глушить нас из пушки, тут и конец многим! Он же пароход насквозь пробьёт!» Но его оборвал пришедший в себя ефрейтор. «Сам молчи, старый хрыч! Потому ни черта ты не видал, когда драпал!» «Ихнее благородие из моей трёх линейки весь поганый расчёт пострелял, только один успел взад мырнуть». «Как так пострелял?» — опешили пассажиры. «А вот так. Раз-два и в дамке. Видать их благородие в семи водах варёный, коли один с целой лодкой совладал. Сколько буду жить, буду вспоминать». Еврейтор с чувством сорвал с головы фуражку и в поезд поклонился Лыкову. спасибо вас, Бог! Тут многие вам жизнью обязаны». а Звистопула поправил конвоира важным тоном. — Только не благородие, а подыми, ваше высокородие! К питерцам подошел капитан. Он тоже был в мокром кителе, запачканном водорослями. — О, неужели правда? Из винта отбились от подводной лодки? — Ребята обнаглели и слишком близко подошли, — объяснил Алексей Николаевич. — Вот я их и наказал. Спасибо не только мне, но и эфрейтору, Не было бы его с Мосинкой, винтовкой Мосина. Так бы нас михели расчехвостили. Но и они успели наказать пароход. Два снаряда влепили и торпеду в корму. Харлям по полу улыбнулся во весь рот. — О, это такие пустяки в сравнении с тем, что могло бы быть. Ведь чудо из чудес. Все живы. — Спасибо, господин Лыков. И тебе, Еврейтор, спасибо. — Видать, сам Всевышний привёл вас двоих на мой пароход. Публика медленно отходила от пережитого страха. Моряки смотрели в море, смотрели — перископа нигде нет. Похоже, что лодка, получив неожиданный отпор и потеряв нескольких человек из экипажа, убралась в освояси. Урон немцы нанесли немалый, пароход был сильно поврежден, а море вокруг усеяли шляпы, сумки, верхняя одежда. Когда паника улеглась, выяснилось, что всё не так хорошо, как казалось. Три женщины получили сильные ушибы, когда прыгали за борт. Два абхасца пожилые и степенные, сломали один руку, а второй — ногу. Но хуже всех пришлось мужчине в тужурке железнодорожника. От пережитого потрясения у него прихватило сердце. Через полчаса он умер на руках у жены. Расстрел парохода видели с маяка. Телеграфировали в Гагры, и скоро оттуда прибыли закладки, пролётки. К этому времени моряки с Елизаветы сумели забраться на пароход и спустили оттуда трапы. Мужчины поднялись и выгрузили вещи. Лыков со Звестопола простились с капитаном, сели в экипаж и уехали. Апостол Манолович остался изучать полученные повреждения. Сыщики оказались в непростой ситуации. Статский советник совершил в некотором роде подвиг, а происшествие доложит по команде с упоминанием чины и фамилии героя, но Общаться с администрацией города ему было нельзя. Через какое-то время питерцы вернутся сюда под личиной мошенников, а их еще не забыли, как полицейских чиновников. В результате, никому не говоря, сыщики сели в Омнибус до Гудаут и быстро покинули Гагры. Омнибус с запряженной четверкой лошадей тянул фуру, в которой набилось девять пассажиров. К счастью, среди них не было никого с елизавет Дорога должна была занять семь с половиной часов, Солнце палило и высушивало на сыщиках мокрую одежду. Они с любопытством крутили головами по сторонам. Нежданно-негаданно командированные попали туда, куда собирались забраться только после совещания в Батуми. Вот они, дебри приморского побережья вблизи Пицунды. Всё вокруг было непривычно для питерского глаза. Тропический лес, обвязанный лианами, стоял непроходимой стеной. Кругом цвело и пахло. Русская ривьера. Шоссе делало тут изрядный крюк, огибая мыс. Большой кусок прибрежной суши оказывался таким образом в стороне от посторонних глаз. Действительно, особенное место. До гудаут они так и не доехали. На станции Черная речка предстояла перепряжка лошадей. Лыков вышел размять ноги и обнаружил военный пикет во главе с молодым прапорщиком. Он подошел и предъявил свой открытый лист за подписью «Наштоверха Алексеева», предусмотрительно завернутый в клеенку и потому не размокший, и приказал доставить их в Батум или хотя бы в Сухум. Так, чтобы никто из местных не видел. Офицер оказался расторопным. Через час подъехал военный мотор с поднятым верхом, забрал питерцев и двинул на восток. Они помчались по так называемому «Анненковскому голодному шоссе». Его начали строить в 1893 в Самарский голодный год, руками приехавших с Волги на заработки крестьян. От Гагр до Сухума 101 верста. Автомобиль покрыл это расстояние всего за три часа. Сухум — небольшой прибрежный город с 25 тысячами жителей, собором, пятью храмами и тремя монастырскими подворьями. Здесь никто не знал о нападении подлодки на пароход Елизавета, и сыщики могли спокойно перевести дух. Они поселились в лучшей гостинице Гранд-Отель, первым делом приложились к буфету и крепко уснули под шум моря. Утром приезжая парочка отправилась смотреть город. Тот расположился в обширной долине, которую с трех сторон обступили горы. Местность на юго-западе была низменная и нездоровая, и гости сразу полезли на возвышенную часть. Ее недавно осушили вывели малярийные болота и быстро-быстро это место застроили богатыми дачами. Туристы поневоле сочли возможным расслабиться и вели себя праздно. Они осмотрели военный лазарет, санаторий докторов Кашко и Мейеровича, пансион Розамасовый, который неизбежно присутствовали в каждом путеводителе. Затем пообедали на Приморском бульваре у убойких армян и заглянули в акклиматизационный ботанический сад. Все деревья в нем были с этикетками на русском и на латыни, с указанием части света, где они произрастают. Эвкалипты, бамбук, масличные деревья, бананы, пальмы. Имелся даже бассейн с папирусом. Много было и местных уроженцев, таких как олеандр, самшит или кизил. На Черноморском побережье ботаники насчитывали более 300 пород деревьев и кустарников, тогда как по всей остальной России только 200 Сады и семирамиды — райские кущи. Зеваки почтили вниманием кавказскую липу, которую в 1877 году с досадой на русских срубили восставшие черкесы, а она потом снова выросла красивым шатром. Но надо было как-то добираться до Батума. Снова плыть морем питерцы опасались. Им хватило приключений. Алексей Николаевич телеграфировал сыну и попросил эвакуировать их в нужную точку. Через полдня явился посыльный из крепости — и доложил, что по приказанию самого ком Кава-Юденича, командующего Кавказской армией, сыщиков велено посадить на борт тральщика Т-340 и пули лететь к месту сбора. Как быть? Не скажешь же морякам, что боишься повторной встречи с головастиком кайзера. Пришлось собрать волю в кулак и сесть на военный корабль. Через сутки питерцы сошли с трапа в военной гавани Батума и попали в объятие штабс-капитана Николая Лыкова. не федиво.